8 Эхо дубильного переулка В январе 1829 года Уильям Берг стоял один на эшафоте лицом кривущей 25-тысячной толпе шотландцев, призывающих к справедливости. «Задушить его!» — закричали они. «Задушить! Не вешать!» Зрители хотели, чтобы Берка постигла та же участь, которой они... Он и его друг Уильям Хэр подвергли 16 жертв. Толпа хотела задушить его, хотела продать анатомам для вскрытия. Уильям Хэр и его жена снимали жилье в многоквартирном доме рядом с кожевенными заводами в Дубильном переулке. 16 жильцов были опьянены, задушены одним из соучастников преступления, а затем доставлены в сундуке на площадь хирургов для продажи. Этот метод не мог быть определен как убийство по современным судебно-медицинским стандартам, и такой метод позволял анатомам получать гораздо более свежие трупы, чем просто из разграбленных могил. Как только преступление Берка и Хэра было раскрыто, общественность пришла в ярость от мысли, что эти люди – все бедные, некоторые пожилые, многие женщины и одна умственно отсталая – не только были жестоко убиты – но и подверглись страшной участи вскрытия, в то время как преступники получили хорошую прибыль за свои злодеяния. Мания удушения буквально заразила население, вызвав поток сообщений о попытках и угрозах такой расправы. Хотя в тот день Берка повесят и не будут подвергать удушению, часть желаний толпы была осуществлена. После долгих страданий мужчину сняли с виселицы. Люди толпились под дождем вокруг университетских зданий, ожидая прибытия тела. Поэтому власти выжидали до темноты, прежде чем передать его труп профессору Александру Манро из Эдинбургского университета для вскрытия. Как и тело Уильяма Кордера, труп Берка был выставлен на всеобщее обозрение, а затем перед вскрытием с него сделали посмертные маски и другие художественные изображения. Крови во время аутопсии было настолько много, что, как вспоминал один из свидетелей, секционный зал был похож на скотобойню. Кровь текла, и по ней ходили люди. Кто-то на месте происшествия, вероятно, студент, написал ужасную записку, которая теперь хранится в Королевском колледже хирургов Эдинбурга в Зале хирургов. Записка написана кровью у Берка, который был повешен в Эдинбурге 28 января 1829 года за убийство миссис Кэмпбелл или Докерти. Кровь была взята из его головы 1 февраля 1829 года. К этому предмету и скелету убийцы в музее прилагается потрепанная темно-коричневая, якобы антроподермическая книга. На ней стоит штамп, блокнот из кожи Берка. Внутри все еще лежит карандаш. Тот факт, что я еще не видела лично эту самую знаменитую из всех книг в переплетах из человеческой кожи, гложет меня изнутри. Когда я колесила по всей Великобритании в поисках таких артефактов, хирургические залы в музеях были закрыты. Реновация стоила 4 миллиона фунтов. И хотя я была рада видеть такую преданность истории хирургии, признаюсь, топнула ногой как ребенок. когда узнала, что моя европейская исследовательская поездка была запланирована всего на несколько месяцев раньше, до их открытия. Для Берка и Хера Эдинбург был рынком трупов. К счастью для профессора Манро, он был третьим в семье Александров Манро, профессоров анатомии в Эдинбургском университете. Это положение обеспечивало его телами, извлеченными из петли палача. Врач, который, как обычно считалось, опирался на свою фамилию, никогда не обновлял учебную программу и взимал высокую плату за те немногие курсы по аутопсии, которые мог предложить в университете. И это даже несмотря на то, что студентам требовался практический опыт вскрытия, чтобы стать сертифицированными хирургами. Поскольку Эдинбург стал центром медицинского образования, Легальное снабжение трупами не могло в полной мере удовлетворить потребность в учебных материалах. Молодое поколение военных хирургов, предлагавших частные курсы, находило свои услуги весьма востребованными, как и похитители тел, которые нелегально снабжали врачей трупами. Даже самые знаменитые хирурги времен Берка и Хера были замешаны в этом деле. Легендарный ученый Роберт Листон студенческие годы был заядлым похитителем трупов. Он прочитал газетную статью о том, как утонул моряк, и быстро направил свою лодку в маленький городок в шотландской сельской местности, где произошла трагедия. Когда стемнело, Листон, в сопровождении нескольких студентов-медиков, добрался до кладбища, где увидел невесту мужчины. Она рыдала и клала цветы на могилу возлюбленного. После ее ухода банда принялась за работу – Один из могильщиков даже положил цветок, убитой горем невесты, ему на лацкан, когда они выкопали матроса и унесли его труп. Оттолкнувшись от берега, они увидели, как женщина отчаянно бежит к потревоженной могиле, крича и размахивая руками. Но к тому времени мужчины уже были в безопасности. Для анатомов и студентов-медиков, которые могли позволить себе платить за трупы большие деньги, профессиональные грабители могил также известные как «похитители трупов», были предпочтительным источником учебных материалов. Поэтому, когда у Берка и Хэра в руках оказалось тело, они поняли, что существует давно устоявшийся и развивающийся рынок для сбыта этого товара. Один из их жильцов, человек по имени Дональд, умер естественной смертью, когда жил в Дубильном переулке. Хэру нужно было платить по счетам мужчины и купить гроб, в котором его нужно было хоронить. Потом ему пришла в голову мысль продать тело Дональда анатомам, чтобы компенсировать затраты. Хэр и его сообщник наполнили гроб мужчиной-корой, закопали куски дерева и отвезли его тело к площади хирургов. Преступники сначала пытались продать первый труп тому же профессору Монро, который потом будет препарировать тело самого Берка. Но, не сумев узнать, где он живет, Они отдали тело его сопернику, доктору Роберту Ноксу. Врач предложил за Дональда 7 фунтов 10 шиллингов – астрономическую сумму для простых рабочих. Свежие трупы молодых людей стоили еще больше – до 10 фунтов или 200 шиллингов, что равнялось стодневной оплате тяжелого физического труда, к которому Берг привык. То, что началось как приступ невезения, стало… неожиданной удачей, и вскоре сообщники снова оказались на площади хирургов. К тому времени мельник Джозеф тоже был болен и близок к смерти, поэтому Берг и Хэр решили задушить его подушкой, чтобы болезнь не отпугнула остальных жильцов. Продолжая совершать серию преступлений, которую пресса в будущем будет называть «уэстпортские убийства», они оттачивали свою технику. Хэр закрыл рот и нос Абигейл Симпсон рукой, а Берг лег на нее сверху. Именно этот простой бесшумный метод, оставлявший мало следов и не требовавший никакого орудия, стал известен впоследствии как «удушение Берка». Игра слов. В английском языке фамилия Берк пишется как «Берг». Метод удушения, который использовали сообщники, называется «Беркинг», слово образовано от фамилии одного из убийц. Сообщники даже никогда не выкапывали могил. Они просто пробирались по узким улочкам своего района, вдоль которых выстроились полуразрушенные многоквартирные дома, спрятав добычу в большом чайном ящике. Миновав нечистоты и гниль, они в конце концов добирались до более респектабельной части площади хирургов, прямо к порогу дома доктора Нокса. Нокс был членом Королевского колледжа хирургов Эдинбурга и вел прибыльные и хорошо зарекомендовавшие себя курсы анатомии и хирургии по адресу площадь хирургов 10. Каждую зиму он обучал более 400 студентов. Его левый глаз был поражен слепотой, вызванной оспой, но это не повлияло на анатомические исследования и способности к препарированию. Его театральная манера преподавания соответствовала стилю одежды, которая всегда была по последней моде. Он ходил в нарядах с оборками, кружевами и... бриллиантовыми кольцами. Подобно американцу Джозефу Лейди, Нокс чувствовал себя комфортнее с мертвыми, чем с живыми, и «упивался коллекционированием и созданием патологоанатомических препаратов». Как писала Лиза Рознер в своей книге «Анатомия убийства» «The Anatomy Murders», когда субъект находился в комнате, будь то человек или животное, млекопитающее, рыба или птица, он... ни на что больше не обращал внимания. Многочисленные предприятия вызывали в нем опасную, неумолимую потребность в свежих трупах. «Его современникам казалось невероятным, что уважаемый врач мог потворствовать убийству», писала Рознер. «Но столь же удивительным казалось и то, что он не подозревал об истинной природе своих приобретений. Если смотреть на это снисходительно, то целеустремленность и сосредоточенность Нокса — который постоянно покупал свежие трупы, не позволяли ему видеть явные признаки насильственной смерти на телах, которые приносили ему Берг и Хер. Например, было очевидно, что они даже не начали разлагаться и не были захоронены. Тот факт, что трупы жертв впоследствии уничтожались, означал, что не было никаких доказательств, которые можно было бы использовать против преступников. В конечном счете, Берг предстал перед судом только за убийство последней жертвы, Мэри Докерти, а Хэр получил неприкосновенность в обмен на дачу показаний против своего сообщника. Таким образом, Нокс не только извлек выгоду из этих преступлений, но и уничтожил доказательства их совершения и так и не был привлечен к ответственности. Врача даже не попросили дать показания в суде. Его привилегия как знатного врача позволяла ему хранить молчание и... продолжать заниматься анатомией, как свободному человеку. Но он не смог избежать гнева общественности. Не прибегая к помощи закона против врача, жители Эдинбурга сделали чучело доктора Нокса и шествовали с ним по улицам города, а затем повесили его на дереве напротив дома мужчины. Когда это не удовлетворило толпу, они срубили чучело, попытались поджечь его и, наконец, разорвали в клочья. Коллегам Нокса не нравилось такое негативное общественное внимание, которое вызвало его связь с Берком и Хэром. Многие его соседи считали, что он причастен к преступлениям. Сэр Вальтер Скотт возражал против чтения Ноксом статьи в Королевском обществе Эдинбурга. В итоге мероприятие было отменено. Дэвид Паттерсон, бывший швейцар врача, который обычно принимал тела, доставленные на площадь хирурга в 10 опубликовал анонимную брошюру, автор которой подписался как «Эхо площади хирургов». В этом сочинении он утверждал, что Берка и Хера поощряли продолжать приносить тела Ноксу на продажу и что он намеренно игнорировал видимые признаки насилия на некоторых купленных трупах. Под руководством врача Комитет по расследованию в отношении дел доктора Нокса, связанного с уэтспортскими убийствами, постановил, что хирург был небрежен, Однако в этом не было состава преступления. Он действительно верил, что бедняки обычно готовы продать тела своих анатомам. Ученики медика даже подарили ему золотую вазу, выражая радость по поводу его оправдания и сочувствие к трудностям, которые он перенес. Несмотря на нежелательное внимание, которое они привлекли к самым темным потребностям изучения человеческого тела, убийство Берка и Хера. помогли изменить закон в пользу анатомов. Когда сообщники приступили к своему убийственному веселью в 1828 году, Комитет по анатомии готовил доклад для Палаты общин. Палата общин – Нижняя палата парламента Великобритании. Последнее крупное изменение в британских законах об анатомии произошло в 1752 году, когда парламентский акт дал судьям право в качестве дополнительного наказания препарировать тело убийцы, вместо того, чтобы оставлять его в клетке на съедение вороном, подобной той, что висит под потолком в музее Мойс Холл. Препарируя преступников, врачи становились вершителями правосудия, а вскрытие было публичным унижением. Закон был описан как мера, способная предотвращать ужасные убийства. Вскрытие считалось наказанием «хуже, чем виселица», Кроме того, от такого закона анатомы получали дополнительную выгоду. Значительно увеличивалось число потенциальных объектов исследования. Ранее законом разрешалось вскрывать только 6 трупов в год. В 1826 году 12 лондонских анатомических школ сообщили, что суммарно они получили для изучения 592 тела на 701 ученика. Специальный комитет по анатомии состоял из последователей философа-утилитариста Иеремии Бентома, человека, который так горячо верил в пользу, которую может принести тело мертвого человека, что настаивал на том, чтобы после его собственной смерти анатомы вскрыли и затем сохранили его труп. И сегодня, когда он не на гастролях, его сидящий труп приветствует студентов в Университетском колледже Лондона. Один французский последователь Бентома, настаивал на использовании всех частей тела философа, включая загорелую кожу. Ей он хотел обить кресло для председателя специального комитета Генри Уорбертона. Стенограммы заседаний этой организации показывают, что бентамисты хотели заменить трупы убийц на более доступные – тела бедняков. В результате в 1829 году был принят закон о предотвращении незаконного вскрытия человеческих тел и – регулировании анатомических школ. В нем говорилось о том, что трупы тех, кто умер в богадельнях, также известных как работные дома, или тех, за кем не явились родственники, будут переданы анатомам. В своем письме в поддержку законопроекта Королевская коллегия врачей Эдинбурга предположила, что анатомам можно отдавать тела людей, найденных мертвыми на дорогах и улицах, в реках и каналах или... на морском берегу, в богадельнях и в других местах, как и трупы иноземцев, чужеземцев и прочих, умирающих на постоялых дворах и в общественных учреждениях, тех, у кого нет друзей и кто по разным причинам не может найти средства на покрытие расходов на похороны. Фразы, относящиеся к беднякам, у которых нет друзей, часто встречаются в современных дискуссиях об анатомических законах. Представьте себе, как чувствовали себя лишенные друзей британские бедняки, когда законодатели пытались избавиться от посредника, грабителя могил, и доставить их непогребенные трупы прямо на секционный стол. Был ли этот исход еще хуже, чем давний страх перед анатомами, раскапывающими захоронения под покровом ночи? Несколько врачей заявили о несправедливости предложенного акта. Хирург-анатом Джордж Джеймс Гатри писал министру внутренних дел в 1829 году, что если бы тела бедняков заменили трупы убийц в его секционном зале, то это было бы чудовищным актом несправедливости по отношению к нищим этой страны. Он признался, что ему отвратительна сама мысль об аутопсии, но продолжал, если врач придерживается мнения, что вскрытие — это не вызывающий возражений процесс, которому люди должны подвергать трупы своих друзей ради науки и блага живых, я, в свою очередь, утверждаю, что они обязаны подавать пример. В том же духе радикальный оратор Генри Хант предположил, что если те, кто живет за счет правительства, должны отдать свои трупы, то королевская семья также должна повиноваться такому закону. Я бы рекомендовал, во-первых, вскрывать тела всех наших королей, вместо того, чтобы тратить 700 или 800 тысяч фунтов из государственного бюджета на их погребение. Затем я препарировал бы всех наследственных законодателей, после них епископов с сонмом тех священников и викариев, которые кормят сами себя, а не свою паству. Если бы на этот счет был принят закон, я бы и сам охотно согласился, чтобы мое тело было отдано для содействия науки. То, что представители высшего общества считали не только отвратительным, но и абсурдным аргумент о том, что они должны пожертвовать собственные тела для вскрытия, показывает дистанцию, существовавшую между ними и бедняками. В итоге некоторые из них возражали против тайной попытки принять этот законопроект. Одно письмо в медицинском журнале The Lancet назвало этот закон «полуночным биллем. за то, что автор рассматривал вариант провести его через парламент без должных дебатов. Религиозные лидеры, действовавшие от имени бедных, поднимали этот вопрос в Палате лордов, тем самым не пропустив закон. Палата лордов — верхняя палата парламента Великобритании. Несмотря ни на что, анатомические школы продолжали платить за украденные трупы, как обычно, когда грабители могил а самих врачей, арестовывали. Медицинские общества открыто отчитывали полицию за то, что те вмешиваются в процесс поставки трупов. В докладе специальному комитету о требованиях и реалиях хирургического образования Королевская коллегия хирургов писала, «Эти вмешательства, как правило, только препятствуют прогрессу медицинского образования и излишне раздражают народные чувства и вызывают предрассудки». не умоляя зла или преступлений, которые призваны предотвратить или наказать. По мере того, как формировалась современная полиция, анатомы, воображая, что собственные призвания ставят их выше закона, возмущались тем, что представители правоохранительных органов следят и за ними. Однако чаще всего вскрытия проходили без вмешательств. Несмотря на то, что доктор Нокс ассоциировался с убийствами Берка и Хера, Он продолжал вести лекции по анатомии. Эдинбургские грабители могил снабжали его телами из Глазго, Манчестера и Ирландии. Он даже платил женам самых преданных похитителей трупов, чтобы те продолжали поставки, пока их мужья сидели в тюрьме. Затем, в ноябре 1831 года, в Лондоне был зарегистрирован еще один случай удушения в стиле Берка. Он вызвал новый интерес к тому, как анатомические школы закупали трупы. Генри Уорбертон увидел в этом новую возможность попытаться принять миры. На этот раз он сделал тон закона более приемлемым для широкой публики, сократив название до «Законопроекта о регулировании анатомических школ» и убрав упоминание о незаконном вскрытии человеческих тел. Уорбертон заменил такое слово как «вскрытие» на анатомическое исследование и удалил конкретные формулировки, которые определяли работные дома и больницы как главные источники тел, хотя последствия были все еще ясны. Одним из основных предлагаемых изменений было упразднение анонимности. Новые правила требовали, чтобы анатомы сообщали участковому инспектору, когда и от кого они получили тело, а также имя умершего, пол, возраст, и последнее место жительства, если оно известно. Если врач не соблюдал закон, ему грозил штраф не более 50 фунтов или до трех месяцев в тюрьмы. Первый вариант законопроекта предусматривал наказание за разграбление могил. Во второй редакции такой пункт отсутствовал. Это означало, что если из-за акта врачи не смогут получать достаточно трупов для своих нужд, то смогут свободно вернуться к старым методам. Законопроект о регулировании анатомических школ был принят парламентом и стал законом в 1832 году. Сделало ли это мера о создании антроподермических книг незаконным? Едва ли, предполагая, что записная книжка в королевском колледже хирургов действительно сделана из плоти Уильяма Берка. Обстоятельства, связанные с законностью создания таких предметов, не рассматриваются в законе. На самом деле он касается только целых трупов и вообще не упоминает части тел. В нем не рассматривается законность изготовления чего-либо из частей тела, полученных во время вскрытия, будь то сердце, приготовленное в качестве анатомического препарата или кусок кожи, снятый, чтобы переплести в него книгу. Разница между целым телом и его частями может показаться незначительной, однако с точки зрения закона Разница огромна. Еще более странно, что юридический труп был лишен прав данных живому человеку, но также не считался чьей-то собственностью. Кража скота могла быть наказана повешением или заточением в отдельную исправительную колонию, но похищение человеческого тела не было преступлением, потому что оно никому не принадлежало. В то время как многие книги в переплетах якобы изготовленных из человеческой кожи, восходят к эпохе, когда вскрывали трупы убийц, закон о регулировании анатомических школ 1832 года не сделал ничего, чтобы прямо запретить практику создания антроподермических предметов из трупов. Этот закон, как правило, рассматривался историками медицины как позитивный шаг в сторону поддержки научного образования и уменьшения количества похищенных тел. Когда библиотекарь и исследователь Рут Ричардсон углубилась в историю этого акта, она обнаружила более неприятную правду, которую подробно описывает в своей великолепной книге «Смерть, вскрытие и нищие» «Death, dissection and the destitute». Как объяснила исследовательница, у меня была трудная задача отделить остальную часть истории от поклонения героям, которое представляет собой большую часть истории медицины». Она продолжала «Медицинское Евангелие, изложенное согласно агеографам, ужаснуло меня. Одна длинная процессия великих людей, вечно восходящая линия эволюции вплоть до славного и самодовольного просветленного настоящего с едва ли даже кивком в сторону пациентов и их переживаний». Ричардсон обнаружила, что Хотя основной целью законопроекта было увеличение количества трупов для вскрытия, также был сделан, казалось бы, противоречивый шаг, из-за которого вскрытие трупов убийц с того момента считалось незаконным. Она рассматривала это как преднамеренную попытку дистанцировать медицинскую профессию от виселицы, уменьшить стигматизацию вскрытия и освободить анатомов от статуса бугименов, из назидательных школьных стишков. «Бугимен. Персонаж для устрашения в сказках и притчах». «Для нищего, — писала исследовательница, — не было большого утешения в том, что его будут препарировать на столе вместо убийцы, а не рядом с ним». Этот акт привел к большему классовому расколу. Врачи и богатые пациенты оказались наверху. Обессильные бедняки — внизу, рядом с похитителями трупов, которых медики — Те самые, что платили им за тела, называли худшими отбросами общества. Авторы законопроекта также надеялись подавить бунты анатомов, которые время от времени вспыхивали на протяжении всего предыдущего столетия. Но еще одно событие произошло всего через несколько недель после принятия закона. В 1831 году по всей Англии, как лесной пожар, распространилась холера. И те, кто умер в больницах, предназначенных для лечения этого заболевания, имели больше всего шансов попасть на секционный стол. И это хорошо знали члены их семей. Правительственные рекомендации для больных были следующие. Они либо должны были быть изолированы в собственных комнатах и сократить количество посетителей, что часто невозможно в стесненных условиях жизни городской бедноты, либо могли попытать счастье в специальной больнице, подобной той, что находится на Суон-стрит в Манчестере. В сентябре 1832 года распространились слухи, что трехлетний мальчик, умерший в больнице, был искалечен и, возможно, даже удушен методом Берка. И действительно, когда его дед и большая толпа зевак открыли гроб ребенка, они обнаружили, что он был обезглавлен. а вместо головы лежал кирпич. Толпа пронесла открытый гроб по улицам и сжигала все на своем пути. Две тысячи человек бросились к воротам больницы, а женщины метались по палатам в попытке спасти друзей от подобной участи. 12 человек были арестованы за беспорядки, а адвокат Совета по здравоохранению потребовал арестовать аптекаря, истинного виновника обезглавливания. По словам врача, который ухаживал за мальчиком в больнице, но он сбежал, и больше его никто не видел. Голова ребенка была найдена среди брошенных вещей аптекаря, и ее пришили обратно к телу перед погребением. Инциденты, подобные этому бунту, и общая реакция на закон подкрепили мнение о том, что реалии медицинской профессии были слишком суровы с точки зрения простых людей, и что секретность – лучший вариант. Некоторые утверждали, что отказ доктора Нокса публично говорить об убийствах Берка и Хера был практически признанием вины. На это хирург ответил, что некоторые видные деятели в сфере анатомии убедили его, что разоблачение самых невинных процессов, проведенных в самой хорошей анатомической лаборатории, всегда шокирует общественность и наносит вред науке. «Было бы лучше для всех, — думали врачи, — если бы они держали неудобные детали своих образовательных потребностей при себе. Когда возникнут нарушения или этические проблемы, они будут иметь с ними дело в частном порядке. В книге «Смерть, вскрытие и нищие» Ричардсон писала «Все указывает на то, что на протяжении всего XIX века хирургическая и административная элита Британии была готова закрывать глаза на... иногда грубые, нарушения приличий и закона, пока общественность оставалась в неведении, а на секционных столах были трупы. В 20 веке наблюдался медленный рост количества пожертвованных тел от людей, которые, как и Еремия Бентом, самостоятельно сделали такой выбор. К 1960 годам от 70 до 100% всех трупов, используемых, для анатомических исследований в медицинских школах были отданы добровольно. Тем не менее, я была потрясена, когда впервые узнала о том, как недавно стало обычной практикой использовать пожертвованные, а не украденные останки. Идея медицинского согласия настолько важна для нас сегодня, что трудно представить себе время, когда ее вообще не существовало. Но на самом деле... Все предполагаемые примеры антроподермической библиопегии относятся ко времени, предшествовавшему середине 20 века, эпохи, когда концепция медицинского согласия была определена в законе, хотя и применялась не всегда последовательно. Я была поражена, обнаружив, что примерно в то же самое время, когда Берг и Хер терроризировали весь дубильный переулок, один американский заключенный Сделал весьма необычный вид пожертвования тела и взял судьбу своей кожи в собственные руки.